Странно, но хайты не стали атаковать сходу. Цепочка триллов замерла в сотни метров от башни. Тощие метатели, суетливо дергаясь и раскачивая головами, внимательно следили за людьми, но приближаться не рисковали. Раксы и вовсе расселись подальше, сгрудившись кружком. Рита, присев в сторонке от баррикады, не сводя с врагов пристального взгляда, логично предположила. Они не знают, кто мы. Знали бы, напали сразу. Почему? Не понял Андрей, присев рядом. Да боятся, что у нас мушкеты есть. Или как минимум луки и арбалеты. С таким оружием, да на такой позиции. Сам понимать должен, им здесь ничего не светит. Разве они не видят, что у нас нет хорошего оружия? Не знаю, что они думают. Может, считают, что мы припрятали серьезное вооружение и вытащим его при атаке? Твари, видать, ученые. Должны понимать, что здесь может натворить картечь. Думаю, до темноты они не полезут. Они хорошо в темноте видят. Получше нас. Ясно. Ну, нам-то все равно. Как попрут, так и встретим. Ночи сейчас лунные, думаю, незаметно к нам не подберутся. Я, если честно, думал, что они осаду замыслили или просто подкрепления ждут. Зачем им подкрепление? Их считай в шесть раз больше, если считать наших женщин. Хотя, мало ли, что у них на уме. Нам трех мушкетов хватило бы их сдерживать. Воды здесь нет, плохо. Странно, тут какое-то сооружение было древнее. Да их тут полно, видно сторожевая башня. Если долго здесь сидеть придется, где эти люди в башне воду брали? Да уж не здесь. Колодцев на этом уступе быть не может. Может, дождевую воду собирали или привозили на лошадях снизу. Вон там, похоже, ручей или речка. Полоска зеленая в паре километров отсюда. Нас туда попить не пропустят. Рита, а ты сама веришь, что мы выкрутимся из этого?» Загадочно усмехнувшись, тихо ответила. «А какая разница? Все равно попробовать стоит». «Разница есть. Я с тобой о многом не успел поговорить. Если времени у нас еще много, то успею, если нет...» И о чем? Ну, для начала, почему ты до сих пор не замужем? Два года ведь здесь Сергей говорит, что свободных женщин у вас не осталось, у местных жен берете. ⁇ Предсказуемый вопрос. Да я вообще предсказуемый, простецкий парень. Я вообще-то замужем. Насмешливо покосившись на опешившего Андрея, Рита пояснила, на земле была замужем. «Правда, так, считай, не жили уже, неудачно у нас вышло. Здесь я, наверное, могу считаться вдовой. С муженьком мы в последнее время проживали далеко друг от друга, а сюда попали лишь люди из пары районов города, нет его здесь». «Даже священник наш в таких случаях дает добро на повторный брак». «И чего ты не попробовала еще раз?» «Да так, как-то не до этого все время было». Андрей, приободрившись, уточнил. И что? Никого не было? Никто тобой не интересовался?» «Почему не было? Вились вокруг разные...» Мне даже один герцог южный, практически король, намеки делал. У местных такая же наценится. Один восточник-рыцарь, бум его звали, целую осаду устроил. Ни на шаг от меня не отходил. Хороший вариант был, если подумать. За ним, как за каменной стеной. Но душа к нему не лежала, да и слишком мы разные люди, культурные различия давили но дрался он как бог. В зимнем походе, когда я попала в плен, он держался до последнего. Меня сбивали с ног, а он вокруг крутился волчком, рубя врагов десятками. Я поднималась, и мы дальше шли вдвоем, шаг за шагом пробиваясь к нашим шеренгам. Мушкетеры нас уже похоронили, били картечью, не разбираясь, где мы, а где хайты. Рядом пушка целую дорогу в толпе пробила, выкосила все живое. Мне разрубили щит, сбили с ног еще раз. Что было дальше, я толком не знаю. Выпало на пару мгновений из реальности. Думаю, по нам прошлась артиллерия. Я не верю, что хайты смогли бы остановить Бума спасая меня он в сверх человека превратился доспехи пробиты в сотни мест забрала смято свисает рассеченная щека весь в своей чужой крови щит свой отдал мне я его еле держала так много в нем торчало обломанных дротиков в одной руке палится в другой меч то рубанет, то ударит «Вокруг только крики и свежие трупы, а когда...» «Я тогда пришла в себя, а он лежит рядом, и его рубят». «Десятка-два раксов сгрудились вокруг него и рубили, рубили, рубили...» «Он уже не шевелился, но они не останавливались, напугал он их сильно. «Они даже на меня внимания поначалу не обратили». Думаю, картечь его все же задела. Жаль. Воин был исключительный. В голосе Риты под конец прорывались слезы. Андрея серьезно потряс ее живописный рассказ, но в то же время примешивалось чувство ревности к этому буму. Да и вообще, что он за герой, если девушку не спас свою? Хотя... Кто бы ее вообще смог спасти в таком жутком бою? Рита, я, конечно, не рыцарь, до да бума мне далеко, но я бы тебя на том поле тоже не бросил, нравишься ты мне очень. Мало ли, что тут дальше будет, хочу, чтобы ты об этом знала. Выждав паузу, Андрей с надеждой уточнил, а ты ничего мне не хочешь сказать? Повернувшись к Андрею, Рита, не отводя взгляд, честно признала. «На месте Бума у тебя было бы гораздо больше шансов. Нет, не в бою. До боя». И тут же испортила все благостное впечатление от своих чудесных слов. «Ты точно сбрендил, если решил налаживать свою личную жизнь в такой момент. Готовься, Андрей». «Этой ночью тебе придется сражаться всерьез». И вправду сбрендил. «Одной ногой в могиле, другой в плену, а все мысли об одном, ну не идиот ли?» Но все же она это сказала, все могло бы быть. «Умирать, наверное, теперь будет приятнее».